Голова, пятьдесят четвертая. «Ты сбил ее?» Кровь, поломанное боковое зеркало, бампер. «Случайно», — тихо отвечает Бен, и я мысленно переношусь в то время, когда он, пятилетний, сиротливо стоял над разбившейся маминой вазой, и нижняя губа у него дрожала. Б «Был гололед. Я думал, что сбил насмерть вас обеих. Ты лежала неподвижно, тихо, в крови, «Но у тебя прощупывался пульс, и никаких травм, кроме ушиба, я не обнаружил. Эта кровь была кровью Крисси. Где она? Она не... она...» Бен замолкает. «Все ясно, без слов. Как я попала домой?» «После падения у меня в памяти пустая страница. Ты была без сознания. Потом, пока я разбирался с...» «Ты пришла в себя...» села в машину и уехала. Я села за руль, морщу лоб и силюсь вспомнить. Невероятно: поднять сумку, доехать домой и приспокойно лечь спать. Потом на ум приходят слова мистера Хендерсона: мозг защищает нас, блокируя воспоминания и создавая подобие нормальности. Начинаю смутно понимать, как та женщина убила всю семью, а потом приготовила им ужин. Я думал, ты поехала в полицию, не знал, что делать. Пошел в разрушенный дом и просидел там до утра, вспоминая пикники с мамой. Помнишь, я всегда приносил совенка Олли и ставил ему чашку с блюдцем. Мне здесь очень нравилось. Я плакал, глядя, как встает солнце. Думал, что последний раз в жизни, любуюсь рассветом, что сейчас приедет полиция и меня арестуют. но она не приехала, и я предположил, что, может быть, ты им не сказала, может быть, ты меня защищаешь. Поехал удостовериться. Когда понял, что ты ничего не помнишь, решил, что это судьба. Можно подумать, разработать план. В больнице ты просила соврать врачам про ушиб, повторяла, что не хочешь вовлекать полицию, и это дало мне... Слепота на лица дала мне возможность заставить тебя страдать... Как страдал я. Я любил Крисси. Значит, ты забрал ее телефон и вешал посты в Фейсбуке. А как ты писал у меня в Инстаграме, если мой телефон был в машине? Немыслимо. Неужели за всем этим действительно стоял Бен? Зашел в твой аккаунт. Ты до сих пор используешь имя Мэтта как пароль ко всему. «Зря ей-богу!» «И это ты прислал цветы?» «Да. Ты ничего не помнила про свидание. Просто идеально для меня. Хотя однажды я чуть не попался, когда включил радио. Я выскочил через заднюю дверь, и Бренуэл помчался за мной по дорожке. Он-то меня узнал. Пришлось быстро вытащить его за ворота. Ты посмотрела мне прямо в лицо и ничего не заподозрила». «Думала, что я в Эдинбурге». «Даже и без Эдинбурга мне бы никогда в голову не пришло, что ты способен на такое». «Нет, постой! Нет, Бен, не может быть!» «Отчаянно хватаюсь за соломинку. Ты же прогнал того мужика из сада! Он тебя избил!» «Он ходил по домам, продавал интеллектуальные счетчики электроэнергии. Я толкнул его к стене». и потребовал бумажник и телефон, а он мне врезал». Бен ухмыляется до ушей, гордый своей смекалкой. «Смотри, кошечка, у меня пятерка по диктанту. А видео с сексом?» Неловко говорить об этом с младшим братом. «Мы с Крисси». Ей нравилось экспериментировать. «Я знал, ты решишь, что это ты. И постыдишься кому-нибудь показать и удостовериться». Ты у нас всегда в центре вселенной, да, Элли? Это ты поставил меня в центр и обвинил во всем. Ты сделал мою жизнь, Адам, Бен. Ты стучал в окно? Я чуть не умерла от страха. Наверное, в окно Джеймсу тоже стучал он, чтобы представить все как случайность и усилить мою паранойю. Неужели ты так меня ненавидел? «Ненавижу», — поправляет он, — «ты убила маму». «Нет, Бен, ты был слишком мал и не помнишь». Она не могла сама есть, одеваться, ходить в туалет. Ее существование утратило всякое достоинство. Ее жизнь закончилась, но она смеялась, шутила. «Она держалась ради нас, вот и все». Игра в запоминание предметов Кухонное полотенце на подносе. Бен помнил только то, что хотел. Так не могло продолжаться. У нее были мы, я. Да, и она нас любила, очень. Но она хотела уйти. Я тебе не верю. Она бы никогда меня не бросила. Ее мучили боли, Бен. Она поправлялась. Она умирала. Мы орём друг на друга, а я тем временем... Отчаянно пытаюсь развязать узел за спиной. Ослабляю веревку, кручу туда-сюда руки, натирая кожу. Айрис говорила, что она поправится. Она обещала. Она должна была знать. Она была взрослая. Она была трусиха. Слушай, я смягчаю голос. Мы ни разу толком об этом не поговорили, а следовало. Ты теперь взрослый и можешь понять. У мамы была болезнь двигательного нейрона. От этого не выздоравливают. Айрис обещала. Айрис хотела тебя оградить, как и я, Бен. А мама хотела уйти и умоляла ей помочь. Она страдала. Отказать было бы жестоко. Это убийство. Нет, слабо возражаю я. Если это правда, если она действительно хотела, почему ты мне не рассказала? Почему я узнал от кого-то другого? Представляешь, сука, каково это? «Да, я понимаю. Страшный удар. Но отпусти Мэтта. Он здесь ни при чем. Развяжи меня и поедем домой, поговорим. Я отвечу на любые твои вопросы». «Я не могу его отпустить». «Почему?» «Потому что ты уже сказала полиции, что Мэт убьет нас обоих». «Мой муж Мэт, Он убил мою тетю, связал брата. Он хочет убить меня. Он убьет нас обоих!» «Передразнивает Бен». «Меня не заподозрят, ты полетишь с обрыва, Мэт тоже, а я скажу, что он пытался меня убить и во время схватки сорвался сам». Бен проводит ножом по своей руке, и по коже течет алая струйка. «Смотри, это когда мы с ним боролись. Даже если бы я вдруг узнала сейчас лицо брата, он все равно остался бы для меня чужаком». С четвертой попытки Бен взваливает Мэта на плечо, и несет к двери. Колени его дрожат под тяжестью. Я кричу, кричу, и мои вопли смешиваются с хриплыми криками голодных чаек. Бен возвращается с пустыми руками, и я падаю духом. Прихрамывая, он поднимает меня и тащит наружу. Мэт лежит на земле у края обрыва. Бен его не скинул пока. На мгновение во мне загорается искра надежды. Но тут брат поясняет. «Хочу, чтобы ты видела, чтобы почувствовала, каково это, когда у тебя отнимают любимого». Бросает меня на землю. От удара перехватывает дыхание. В спину впивается что-то твердое и острое. «Бен!» — снова заговариваю я, пальцами нащупывая предмет, на который упала. Острый кусок кварца. Начинаю резать им узел. Медленно, методично. «Стой!» — кричу я, едва он делает шаг к мету. «Помнишь, я читала бессмысленные стихи. Когда тебе не спалось, ты их очень любил!» «Не надо, Элли!» «Не поможет!» «Все мое детство было ложью!» «Все!» «От начала до конца!» «Не все!» «Даже не большая часть!» «Это ужасно, что мама умерла, Бен!» «Но если бы я могла вернуться в прошлое, я бы поступила точно так же!» «Правда!» Он бросается ко мне с ножом. Я уворачиваюсь. Лезвие свистит рядом с ухом. «Подожди!» Иступленно режу веревку о камень. Если бы не ожидалась ее скорая смерть, проводили бы вскрытие, нашли бы таблетки и начали следствие. Врач знал, что мама слаба, и сама флакончики с лекарствами не откроет. Он бы понял, что ей помогли, и меня бы арестовали. Но расследование не было. Это расценили как смерть из-за болезни. Ее скорой смерти все ждали, понимаешь? Веревка лопается, натяжение ослабевает, руки свободны. «Бен!» Рывком встаю. Земля качается, колени совсем ватные. Бен растерянно осмысливает мои слова. «Отдай нож! Пожалуйста!» Мы двигаемся по кругу, точно акулы. Внизу хищно ревет море. «Как филин и киска!» В зеленом челне уплыли, расскажет любой. Начинаю я, и Бен плачет. За его спиной сливаются пенное море и пасмурное небо. «Бенджамин, опустите нож!» — гремит знакомый голос констебля-хантера. «Мы проверили звонки Бена!» «Как вы, Элли?» — кричит Уиллис. «Отойдите от края!» «Не могу! Я никуда не пойду без брата!» Протягиваю руку. Он мотает головой. Меда под воду и денег колоду они захватили с собой. Я говорю тише, а его губы шевелятся, повторяя каждое слово. Он вспоминает, каково быть маленьким, любимым. Филин глядел на звезду в ночи и пел серенаду он. С гортанным криком Бен устремляется ко мне, нож падает у него из пальцев. Я раскрываю объятия, и тут меня сбивают с ног. Хантер кидается к Бену. «Он бросил нож!» — отчаянно кричу я. Глаза Бена в панике округляются, он отступает. «Стойте! Он бросил нож!» — ору я так, что соднит горло. Поздно. Бен делает еще шаг назад и исчезает в пучине.